«А как вы узнаете франкентальский фарфор? А марки на что?» «На всех этих очаровательных вещах есть марки», — с жаром заговорил Понс. «На франкентальском фарфоре стоит вензель С и Т, королус Теодорус, а над ним княжеская корона. На старом саксе два меча и порядковый номер с золотом, марка ренценского фарфора, почтовый рожок». Венского «В», взятый в круг, и с геральдическими полосками, Берлинского – две геральдические полоски, Майнского – колесо, Северского два «Л», а на королевском фарфоре «А», то есть Антуанета, и над ним королевская корона. В XVIII веке все европейские монархи соперничали в производстве фарфора, мастеров переманивали друг у друга, Вот то рисовал сервизы для Дрезденской мануфактуры, и за вещи его работы платят бешеные деньги. Но тут надо быть большим знатоком, потому что сейчас Дрезден повторяет и подделывает его сервизы. Да, тогда делали прекрасные вещи, таких уже больше не будет. Да неужели? Да, сестрица? Есть такая мебель, такой фарфор, каких больше не будет, как не будет больше картин Рафаэля, Тициана, Рембранта, Ван Эйка, Кранаха. Да вот возьмите китайцев. Они хорошие мастера, большие искусники, и что же? Они копируют прекрасные старые образцы своего фарфора, называемого Великой Мандарин. Ну так вот, две вазы старого Великого Мандарина, самого крупного размера, стоит 6, 8, 10 тысяч франков, а современную подделку можно купить за 200 франков. Вы шутите? Вас, сестрица, поражает такая цена? Но иначе и быть не может. Обеденный сервис на 20 персон из мягкого северского теста, а ведь мягкое тесто, не тот же фарфор, стоит 100 тысяч франков. И это еще по своей цене. Такой сервис обходился в 1750 году севрал в с 50 тысяч франков. Я сам видел счета. — Вернемся к вееру, — сказала Сесиль, который эта вещица казалась слишком старой. — Вы, конечно, понимаете, что как только ваша маменька оказала мне честь, попросив достать ей веер, я со всех ног кинулся на поиски, — стал рассказывать Понс. Я перебывал у всех парижских торговцев древностями и не нашел ничего подходящего. Ведь для вас, дорогая госпожа Камизо, мне хотелось раздобыть настоящий шедевр. Я мечтал достать веер Марии Антуанетты, самой красивый из всех знаменитых вееров. Но вчера я пришел в восхищение от этой божественной вещицы, несомненно, выполненной по заказу Людолика 15. -го. Как это мне вздумалось пойти за веером на улицу лап, кувернцу, торгующему медным и железным ломом и старой мебелью? Я верю, что у предметов искусства есть разум, Они, чувствуют знатоков, приманивают их, подзывают. Супруга председателя суда пожала плечами и переглянулась с дочерью, но ее мимика ускользнула от понса. Я этих скаридов всех наперечет знаю. «Славенько у папаша. Дверные наличники есть?» — спросил я у монистроля, торговца, который обычно показывает свои приобретения сначала мне, а потом уже крупным скупщикам. Тут-то Манистроль рассказал, как Леонар, украшавший по заказу казны скульптурой часовню в Дре, когда распродавалась поместье Ольне, выхватил резные деревянные вещи с подноса торговцев, набросившихся на фарфор и инкрустированную мебель. «Мне почти ничего не перепало», — сказала верниц. «Оправдать бы дорогу и то хорошо». И он показал мне наборный шкафчик, но ну, просто загляденье. По рисункам буше выполнено с огромным мастерством. Все отдай мало. «Вот взгляните, сударь, что я нашел в запертом ящике, ключика от которого не было, мне пришлось взломать замок, веер». «Посоветуйте, кому продать!» И он вынул вот эту самую резную деревянную шкатулочку. «Посмотрите, это стиль помпадур, похожий на пышную готику!» «Да, — сказал я, — шкатулочка хороша, шкатулочку я бы взяла вот веер мне ни к чему. Жены у меня нет, кому мне подарить такую старинную вещицу? Да к тому же теперь новые очень красивые делают». Теперь отлично разрисовывают всякие бумажные безделушки и довольно дешево. Знаете ведь, в Париже две тысячи художников. Я небрежно раскрыл веер, стараясь держать восторг, и равнодушно поглядел на обе картинки, выполненные с таким мастерством, с такой непринужденностью. У меня в руках был веер госпожи де Помпадур. Вот то сам себя превзошел в этом рисунке.